Глава 18. Ближе к вечеру Ирейш уже сидел в кабинете учреждения, в которое никогда не входил. Нет, не мог войти, будучи беспризорником. Даже теперь он чувствовал себя здесь не слишком уютно, как будто без разрешения проник в чужой дом. Он изо всех сил старался принять непринужденный вид, придать лицу веселости и обояние. Отец сказал, что все это было ему присуще от природы, а сам он об этом никогда и не задумывался. Но раз это действительно его природное качество, ему не следовало искусственно придавать себе обаятельность. Он постарался расслабиться и при этом не сводил глаз с человека, что сидел за письменным столом и работал на компьютере. Человек этот был недолейцем, Это был никто иной, как Джембл Дин на Марте, тот самый, что был тогда на встрече с Джарановым, когда они приходили к отцу. Время от времени на Марте отрывал взгляд от экрана компьютера и враждебно поглядывал на Реча. На его обаяние на Марте не покупался. А Реча не собирался отвечать на враждебность на Марте милыми улыбочками. Это было бы нарочито, наигранно. Он просто сидел и ждал. Главное, он попал сюда. Теперь, если Джараном приедет, а приехать он должен был непременно, у Рича будет возможность поговорить с ним. Джараном вошел, источая свою лучезарную улыбочку. На Марте поднял руку. Джараном остановился. Они принялись о чем то тихо переговариваться. Рейч уши, стараясь расслышать их разговор, делая при этом вид, что ему это совершенно не интересно. Ему стало ясно, что он на Марте против их встречи. Интересно, почему? Но вот Джараном обернулся, улыбнулся Рейчу и оттолкнул на Марте плечом. Рейч понял, что хотя на Марте, судя по всему, в команде Джаранома является чем-то вроде мозгового центра, Сила все равно остается за самим Джараномом. Джараном шагнул к Рейчу и протянул пухлую, немного влажную ладонь. Хорошо, хорошо. Сынок профессора Селдена. Как поживаешь, дружок? Отлично, сэр, спасибо. У тебя были к какие трудности, насколько я знаю? Да нет, ничего такого особенного, сэр. И ты принёс мне весточку от твоего папочки, верно? Видимо, он передумал, а? Решил-таки присоединиться к моему великому крестовому походу. Не совсем так, сэр. Джараном едва заметно нахмурился. Так ты не привёз мне ничего такого? Нет, сэр, он просто послал меня. Ясно. Есть хочешь? Пока нет. Значит, не будешь возражать, если я перекушу. Знаешь, у меня на простые житейские радости вечно времени не хватает, сказал он, широко улыбаясь. «Все нормально, сэр. Они вместе подошли к столу и сели. Джараном развернул сверток, достал сэндвич и откусил кусок. Пережевывая, он сказал: "А зачем же он послал тебя, сынок?" Рич пожал плечами. Наверное, думал, что я разузнаю что-нибудь про вас такое, что могло бы ему помочь навредить вам. Он-то душой и сердцем предан премьер-министру Димерзелю. «А ты разве нет? Не, сэр, Я же далиец. Знаю, что далиец мистер Селден, но какое это имеет значение? Это значит, что я из угнетённых А поэтому я за вас и хочу вам помочь. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы об этом узнал мой отец. Э, зачем ему об этом узнавать? «Незачем». И как же ты собираешься мне помогать? спросил Джараном, бросив быстрый взгляд на Марти, который слушал их беседу, угрюмо подперев подбородок кулаками. Тебе что-нибудь известно о психоистории? Нет, сэр, Отец со мной об этом не говорит. а Заговорил он, я бы все равно ничегошеньки не понял. Да и успехов у него, судя по всему, никаких. Ты точно знаешь? Конечно, точно. У нас там есть парень такой, Юга Мориль. Он тоже далится. Вот он иногда обронит словечко другое. Так что я уверен, и вам точно говорю, ничего они не добились. Ага. Скажи, а как ты думаешь? Мог бы я повидаться как-нибудь с Юго Амарилем? Не думаю. Он не очень-то жалует демерзеля, но зато с головой предан моему отцу. Он вам не помощник, он отца не предаст. А ты, стало быть, можешь? Рич помрачнел и упрямо пробормотал: "Я долиец". Джароном прокашлялся. Давай-ка я тебя еще разок спрошу. Чем ты собираешься мне помочь, молодой человек? Я могу сказать вам кое-что, но боюсь, вы не поверите. Вот как. Если не поверю, так тебе сразу и скажу. Насчёт нашего премьер-министра, Эда Димирзеле. Ну. Рич облизнул губы испуганно огляделся по сторонам. Меня никто не услышит. Никто, кроме меня и Иномарте. Так вот, слушайте. Этот демирзель, он никакой не человек. Он робот. Что? взревел Джаранум. Реч решил, что нужно объяснить. Робот сэр, это механический человек, искусственный, не настоящий, машина, понимаете? На Марти яростно вмешался: «Джо-Джо, не верь этой ерунде, это глупо". Однако Джараном предостерегающий поднял руку. Глаза его сверкали. "Откуда тебе это известно?" "Отец когда-то побывал в Микогене, вот он мне и рассказал, что в Микогене много болтают про роботов". "Да, знаю. То есть по крайней мере слышал". Так вот, и микогенцы, они верят, что когда-то давным-давно у их предков было полным-полно роботов, а потом их не стало. Но Марсе прищурился. Нет, ты скажи, с чего это ты взял, что Демирзель робот? Я правда не так много про это слышал, но насколько я помню, роботы, они же металлические, верно? Верно, честно признался Сареч. Но только я еще слышал, что были и такие роботы которые выглядели точняхенько как люди, и они могли жить вечно. На Марте яростно затряс головой. Легенды, дурацкие легенды. Джорджа, и зачем только мы слушаем эту? Нет, Джейди прервал его Джараном. Я хочу послушать. Я тоже слыхал про эти легенды. Но это же чушь, Джорджо. -джо Не торопись произносить слово чушь. Пусть даже так. Ведь люди живут ради подобной чуши и погибают за нее. Дело не столько в том, что есть на самом деле, а в том, чем это считают люди. Ладно, молодой человек, о легендах не будем. Скажи мне, почему ты считаешь, что Демерзель робот? Допустим, роботы действительно существуют. Что же такого есть в Демерзеле, что заставляет тебя думать, будто он робот? Он что, сам тебе об этом сказал? Нет, сэр, ответил Рейч. Может быть, отец сказал, спросил Джаранум. Нет, сэр. Это моя собственная догадка, но я в этом уверен. Но почему? Откуда у тебя такая уверенность? Есть в нем что-то такое. Например, он не меняется с годами, не стареет, понимаете? Он бесчувственный какой-то, никаких эмоций. В общем, что-то такое, от чего кажется, будто он и вправду из железа. Джараном откинулся на спинку стула и довольно долго испытующе внимательно смотрел на речи. «Еще бы чуть-чуть, и, наверное, можно было бы услышать, как настырно звенят его мысли. Хорошо, наконец проговорил он. Допустим, он на самом деле робот, молодой человек. И что? Тебе-то до этого какое дело? Как это какое дело? удивился речь. Я же человек, и я вовсе не хочу, чтобы робот правил империей. Джараном повернулся к Намарте и довольно кивнул. "Слышал, Джейди. Здорово сказано. Я человек и не хочу, чтобы робот правил империей. Отведи ка его в студию. Пусть скажет это всем, да повторит не один раз, чтобы всем на тренторий вбить в мозги". Эй, вмешался Рич, наконец переведя дух. По головиденью я никак не смогу этого сказать. Я же не хочу, чтобы отец узнал. Нет, нет, не бойся, быстро успокоил его Джаранум. Этого мы не допустим. Мы только возьмем твои слова. Разыщем какого-нибудь другого долица. И ещё по одному жителю из каждого сектора. Пусть говорят каждый на своем диалекте, но слова будут у всех одни и те же. Я не хочу, чтобы робот правил империей. А что, встрял на Марте, — если Димерзель докажет, что он не робот? Да что ты, отмахнулся Джараном. Как он сумеет доказать? Это психологически невозможно. О чем ты говоришь? Чтобы великий Димерзель, человек, стоящий за троном человек в чьих руках столько лет были все ниточки, тянущиеся к престолу Клеона Первого, который еще его отцу служил, взял да и спустился с заоблачных высот и оправдывался перед народом, доказывая, что он человек. Для него это окажется ничуть не лучше, чем на самом деле быть роботом. Итак, Джейди, злодей у нас в руках. И этим мы обязаны вот этому замечательному юноше. Рич покраснел. Рич, тебя же Рич зовут, спросил Джараном. Как только наша партия добьется желаемого положения, мы не забудем о тебе. Отношение к Далю, твоей родине будет подобающим, и ты займешь важный пост среди нас. Когда-нибудь, Рич, в один прекрасный день Ты станешь вдали самым главным, и тебе не придется сожалеть о содеянном. Кстати, ты случаем не сожалеешь? Ни капельки, с жаром воскликнул речь. В таком случае можешь спокойно отправляться к отцу. Уверь его в том, что мы не желаем ему зла, что мы его высоко ценим. Как ты это узнал, и откуда? Говори, что тебе вздумается. А если сумеешь выяснить еще что-нибудь полезное для нас, в особенности насчет психоистории, дай нам знать. Конечно. А вы честно сделаете так, что вдали станет лучше, чем теперь. Совершенно честно. Клянусь. Равенство для всех секторов, мой мальчик. У нас будет новая империя, а все зло, все эти привилегии и неравенства Всё это мы сотрём в порошок. Этого мне и надо, сжал кулаки речь и довольно улыбнулся.